Когда Север не взял мобильный в обед, я решила, что он всё ещё занят. Но когда он не ответил и в восемь вечера, я уже не смогла найти себе место. Ближе к девяти я принялась дозваниваться в институт. Но из-за того, что рабочий день управляющего персонала был окончен, добиться ответа долго не выходило. Наконец трубку взяли, а вскоре я услышала и невероятно усталый голос Севера. «Это я», — хрипло выдохнула в трубку. «Ты не отвечаешь, и я...» Я жду тебя дома. Он тяжело вздохнул. Может, спала я разбудила. Наверняка. Север. Сердце забилось в груди так, будто я слышу его в последний раз. Что случилось? У меня была сложная операция. Глухо сообщил он. Мне нужно дождаться стабилизации пациента. Я медленно опустилась на диван. Когда ты вернёшься? Это всё, что меня интересовало. Пока не знаю. Ты звонила? Да. Прости, что не отвечал. Я не брал мобильный после операции. Наверное, он остался в предоперационной. Я хочу, чтобы ты приехал домой. Он помолчал некоторое время. Я приеду, как смогу. Выдавил наконец. Ладно. Ты как? Как себя чувствуешь? «Нормально, Север». Я звонила Святославу. «У Пети распоряжение тебя пока никуда не пускать». Что он сказал? «Святослав говорит, что никаких вменяемых обвинений против тебя нет. Ты была права. Но рисковать не стоит. Посиди пока дома, хорошо?» «Хорошо». Растерянно отозвалась я. «Буду ждать тебя. им. Пожалуйста, найди свой мобильник». «Пока». Гудки в трубке я слушала долго. Странное чувство, что я одновременно и знала, и не знала своего мужа. Не давала покоя. Он не может со мной находиться в квартире? А если он вернётся к прежнему варианту существования нашего брака? Ну уж нет, этого я точно не вывезу. Я будто проснулась, и меня душила злость. Он же сказал, что не считает меня виноватой. Так какого чёрта снова исчезает? Решил сбежать с головой в работу? Снова? Голову в песок, лишь бы не пытаться? «Чёрт, ТС-2, Север!» — прорычала я, поднялась и заходила туда-сюда по кухне. «Я даю тебе время до завтра. Если не объявишься... Чёрт!» Говорить с отсутствующим мужем в тишине квартиры — это какая-то клиника. Но мне впервые хотелось не бить тарелки, не кричать на него, а просто говорить. А он снова ждёт стабилизации пациента. «Чёрт бы побрал этого твоего пациента, Север!»